Глава 11. Трудотерапия как средство от скуки. Речка была старая, водяных русалок в ней не было никогда, но местным крестьянам это было только на руку. Купались они здесь без страха быть утащенными под воду. Пару лет назад речка начала, как выразился леший, уставать. Но даже в таком уставшем состоянии она исправно кормила всех людей в округе рыбой оживших в ней лягушек комарами все случилось несколько дней назад ума не приложу в чем дело сокрушенно вздыхая рассказывал ветший нас старичок но она вдруг за ночь обмелела да так что вся оставшаяся в ней живность утруже погибла я конечно все убрал но не делая это лесу без речки быть попытался наносить воды а она сразу же испаряется «Жутко даже стало!» Цирин шел молча, задумчивым видом, кивая в такт словам лесовика. Даня все время недовольно хмурился. «А я понять не могла, что же такое происходит в местных лесах, так как ничего подобного нам в академии не рассказывали. Река действительно была совершенно сухой, а еще от нее исходил какой-то странный запах, как будто мертвичиной пахло». Профессор несколько минут внимательно изучал пересохшее русло, шептал себе под нос какие-то заклинания, потом повернулся к лесному хозяину. «Вы ничего необычного последнее время в своих владениях не замечали?» Леший кивнул. «Было дело. Возле леса всего три небольших деревеньки. Всех местных я в лицо знаю. А тут недавно наткнулся на странных молодых парней на окраине» одеты не по местному лица угрюмые в руках ножи сидят чертят что то потом один из них что то прошептал и рядом с ними воздух поплыл сиреневым цветом окрасился они встали собрали свои вещи в этот воздух шагнули и тут же исчезли а на утро как раз река и обмелело мой бывший наставник покачал головой присел и начал что то чертить на земле закончив поинтересовался такой рисунок бы Леший уверенно кивнул. «Точь-в-точь!» «Отлично! Значит, не все еще потеряно. Магдалена, Даня, мне нужна ваша помощь!» «Конечно, профессор!» Откликнулась я за нас с Лешим. «А что за рисунок у вас получился?» «Подземный ключ. Вам в академии об этом не рассказывали. Одно из нескольких запрещенных заклинаний вытягивает энергию из воздуха или воды, как наилучших энергетических проводников. Даня...» «Набери камни разных размеров, да побольше, и разложи их по берегам реки аккурат через каждые полметра. Магдалена, помоги ему, потом будешь мне ассистировать». Через несколько минут сухое русло было украшено небольшими булыжниками, а я, положив наши котомки с вещами неподалеку, подошла к профессору и, подчиняясь его указаниям, стала нараспев читать заклинания, призванные вернуть ушедшую воду. Даня стоял неподалеку и с интересом наблюдал за нашими действиями. Сначала ничего не происходило, но затем неподалеку от того места, где стоял Цирин, забил небольшой родник. Вода стала наполнять русло, потихоньку возвращаясь в свои пределы. И все, казалось бы, уже было хорошо, и профессор даже успел прочитать заключительную часть заклинания, гарантирующую, что вода уже больше не уйдет из русла. Но... Да, везде есть это проклятое но. Цирин позабыл, что работает со мной. Уже потом, когда все произошло и все успокоились, ректор подробно расписал мне, с упоминанием всех моих анатомических возможностей, где была допущена ошибка и что нужно было сделать, чтобы ничего подобного не произошло. Но все это было уже потом. А тогда я отвлеклась на крупную яркую бабочку, весело порхавшую неподалеку, взмахнула руками и пробормотала что-то восхищенно непонятное себе под нос В следующее мгновение послышался грохот. Неизвестно откуда нам на голову посыпались камни. Один из них довольно чувствительно приложил меня по затылку, и я отключилась. Меня разбудили голоса, вернее, голос. Кто-то рядом со мной ругался, причем яростно так, с экспрессией, вспоминая все известные и неизвестные мне ненормативные выражения. Я аж заслушалась, ну и постаралась запомнить некоторые из них, «Так на всякий случай вдруг в будущем пригодятся. Хотя, судя по настрою говорящего, этого самого будущего у меня теперь могло и не быть». Через несколько секунд Сквернослов замолчал и устало произнес голосом моего бывшего учителя. «Магдалена, хватит притворяться открывай глаза. Я же вижу, что ты уже пришла в себя». Я повиновалась и с любопытством огляделась. Оказалось, я лежала на камнях в какой-то мрачной пещере. Свет проникал через отверстие вверху. Видимо, через него же мы сюда и попали. Освещение было скудным, и я могла рассмотреть только какие-то наслоения на стенах и нечто напоминающее туннель невдалеке. Видимо, пещера была не одна в этой местности. А прямо напротив меня стояли двое неимоверно злющих мужчин, сверля меня глазами. И если леший смотрел просто раздраженно зло что в черных глазах профессора было огромное желание прибить свою нерадивую ученицу. «Нагляделась!» — зашипел свирепо Цирин. «Тогда встала сейчас же и объяснила, что конкретно ты сделала». От его тона я мгновенно подскочила и уставила себе под ноги, не решаясь поднять голову, чувствуя, как щеки краснеют от стыда за случившееся. «Я жду!» — напомнил о себе профессор. «Что конкретно ты тогда сказала?» Подробностях, пожалуйста. И зачем, ради всех духов, ты стала махать руками? Не знаю. Покаянно прошептала я. Там бабочка была, красивая. Я отвлеклась. Я я не хотела, правда. Молчание было долгим и каким-то зловещим. Я все так же упрямо изучала каменный пол под своими ногами, боясь смотреть на своих спутников. Магдалена! Нехорошо протянул белый от ярости профессор. Ты сейчас вот что этим хочешь сказать? Что я напрасно выпустил тебя после шести лет учебы из магической академии? Нужно было каждый раз оставлять на второй год, чтобы материал лучше усвоился? Или что тебе можно было сразу не отставить по всем предметам на вступительных экзаменах, чтобы не плодить глупых недоучек? Или, может, ты хочешь сказать, что, закончив академию и даже начав работать по специальности, бедные твои работодатели и клиенты, вот уж кому я совершенно не завидую? Ты так и не научилась концентрировать свое внимание на одном конкретном задании и витаешь в облаках, читая сложные заклинания? Хотя нет, о чем это я, когда дело касается пакости концентрации тебе не занимать. Как же стыдно. Профессор был прав, конечно, прав. и Я действительно глазела по сторонам, помогая ему. Хотя должна была предельно сконцентрироваться. Заклинание и правда было чересчур сложным. «Нет, конечно, я его знала и могла без проблем прочитать, но ошибок, подобные заглядия не прощают». Вот и это не простило. В результате мы сейчас отдыхаем в пещере, вместо того, чтобы искать сумасшедшего мага в голых скалах. На глаза выступили предательские слезы. Я уже готова была расплакаться, когда раздался голос Лешего. «Профессор Цирин, а где мы вообще находимся и как отсюда выбраться?» Ректор вздохнул. Прекратил убивать меня взглядом и повернулся к нашему спутнику. Первый вопрос нужно задавать Магдалене. Я так полагаю, нас зашвырнуло в какую-то горную цепь. Возможно, в те же голые скалы. Но узнаем мы об этом только после того, как выберемся отсюда. Поэтому, если Магдалена до сих пор не вспомнила, что конкретно она прошептала в тот момент, предлагаю выбираться отсюда. Я не вспомнила. Даниил. И как это я, дурак такой неблагодарный, живя в своем лесу, в этом рае на земле, скучал и на судьбу роптал. Вот она мне и отомстила, чертовка. Порадовала дурня приключениями-то. Я, оказывается, высоты боюсь. Открытие для меня. Хотя по деревьям сягаю, как бешеная белка в брачный период. А вот на ковре самолете что-то страшновато стало. Все поджилки вдруг разом во мне затряслись. Нет, это, естественно, тоже полезный опыт. Но больше я по своей воле добираться никуда таким способом точно не буду. Хватит с меня и одного единственного раза. И так с большим трудом после незабываемой поездочки этой в себя пришел. А с лешим тем можно было и повежливее обойтись. Моя вина, конечно. Надо было сразу по прилету представиться. Позволение попросить переночевать. Глядишь, и не было бы утренней стычки. Но мне тогда явно не до вежливости было, слишком уж укачало. А вот Лена меня в очередной раз удивила. Похоже, у нее это уже в привычку вошло. Постоянно удивлять тех, кто с ней близко знаком. Видно, чтобы жизнь медоухой не казалась. Бабочка. Сильная ведьма отвлеклась на какую-то бабочку, порхавшую рядом. И как ее Цирин прямо на месте не вребил, когда услышал об этом. Ну и выдержка у мужика. Прям аж завидки берут. Максимилиан Цирин. Чтобы я еще хоть раз доверил этой девчонке читать заклинания сложнее заклятия от похмелья? Это же надо! Она засмотрелась на какую-то бабочку. Вместо того, чтобы сосредоточенно читать слова заклинания, она рассеянно глазела по сторонам, природой местной любовалась. И что в результате? Мы непонятно где, без наших котомок с вещами и продовольствием, грязные, голодные, уставшие. Магии нет ни у меня, ни у нее. Как выбраться из этих катакомб, никто из нас не знает. Нет, вернусь в академию и самолично проэкзаменую всех выпускников. Пусть половину отчислю, зато вторая половина уж точно в подобную историю не попадет. Это хорошо, что я благодаря своим прадедам умею видеть в темноте, а то бы так и умерли на месте.